Глава девятая. Пространство вспыхнуло, и пустынное поле озарилось ярко красным свечением. Девушка изумленно посмотрела по сторонам, а потом перевела взгляд на громадного сильного мужчину, внимательно рассматривающего ее. — Это твой выбор. Если передумала... — Нет, я не передумала, — резко выдала Ларри. Вглядываясь в темные глаза мужчины, пытаясь отыскать в них хоть немного человеческих эмоций, которые видит Валенсия, но, увы, перед ней стоял опасный, безжалостный хищник, и не было в нем ничего, что ее могло бы не успокоить. Уж слишком Дэвил могущественен и неприступен, ставя принципы и законы судебных кардиналов превыше всего, уничтожая любого, кто пойдет против правил и его решения. Тогда я выполняю свое обещание, закрывая территорию Анторского приюта от всех магических сил. Если тебя пожелают найти в этом месте, исчезаю. Твой след невозможно будет проследить, но как только ты покинешь эти территории, будешь как на ладони. — Поняла, — вежливо проговорила девушка и добавила. — И хочу скрыться всей душой «Тогда!» – загадочно произнес кардинал и тут же схватил драконицу за руку, чуть ближе притянув к себе. Слова древней магии лились из его уст мужчина создавал защиту, пропитывая ей окружающее пространство и окутывая девушку, закладывая печать с невидимости на ней. Как только судья ослабил хватку, Ларисинья пошатнулась, теряя координацию, но не упала. Она с благодарностью посмотрела на сурового дракона и пролепетала. «Спасибо, Дэрдэвилл!» Верховный судья кивнул, а потом повернулся к порталу, но на секунду замер и произнес. «Что предназначено богами, невозможно разрушить. Учти это!» «Спасибо! И вам желаю того же!» Смело пожелала девушка, намекая на Валенсию, в полной уверенности, что взгляды двоюродной сестры красного дракона значит намного больше, чем кажется на самом деле. Мужчина задумчиво посмотрел на нее, а потом ухмыльнулся и исчез в свечении, оставив девушку одну. Немного постояв на месте, свободная драконица пошла по дороге, закрываясь от ледяного холода теплой шалью. Она упрямо брела к воротам, спотыкаясь на кочках и кореньях, но улыбаясь от того, что ее заветная, самая желанная мечта сбылась. Дойдя до главных ворот, девушка взялась за железную ручку и ударила ее об металлическую защиту на деревянной поверхности. Никто не вышел. Ларисиня попробовала еще несколько раз, но результата не было. Околев, она ударила вновь, приложив огромную силу и выпустив все свое отчаяние, и тут же услышала шорох и шум. Через некоторое время она увидела старика, направляющегося к ней. «Доброе утро!» — громко произнесла девушка, радуясь, что ее услышали и больше не придется мерзнуть. «Чего уж оно доброе! Когда с утра мешают спать!» — буркнул слабый дракон, недовольно кривя сморщенное лицо. — Простите, тут холодно стоять. — оправдываясь, но в то же время с ноткой обвинения выдала девушка. — А, нечего с утра! — продолжал рычать старый дракон, пока не встретился взглядом с необычайно красивой девушкой, драконицей высшего ранга. Мгновенно, подавившись слюной, он уважительно поклонился и прохрипел. — терина «Простите!» Девушка ухмыльнулась, радуясь, что ее внутренняя магия не дает себя в обиду, и четко произнесла «Прошу отвезти меня к настоятельнице приюта». «Да, да, конечно!» — уважительно проговорил старик и, закрыв ворота за девушкой, пошел вперед, показывая дорогу к приюту. золотая драконица смотрела по сторонам отмечая два двухэтажных здания которые находились в плачевном состоянии когда только девушка оказалась рядом по правую сторону от старика пожилой мужчина вдруг спросил вы по пропаже детей прибыли изумившись на секунду драконица переспросила пропаже ну да три девочки исчезли на территории приюта И пусть Виета утверждает, что они убежали, но я-то знаю, что никто не выходил отсюда. Да и куда махоньким девонькам уйти-то? «Редай!» — громко выкрикнула высокое крепкого телосложения темноволосая женщина, стоявшая на крыльце. Она испепелила гневным взглядом болтливого старика, а потом, принюхавшись, удивленно воскликнула. «Золотой дракон?» «У нас? Да!» – уверенно подтвердила Ларисинья, не принимая к себе и своей хищницы непочтительного отношения. «Пришла, чтобы работать с детьми, учить их разным наукам, к тому же я могу лечить их». Шок на лице женщины был смешан с гневом, и она только прохрипела. «Зачем с сильной драконицей работать у нас, когда...» — Я хочу помогать сиротам и буду. Если для этого вам требуется указание верховного кардинала, то я могу вызвать его сюда. Отчеканила девушка, видя, как гнев в темно-карих глазах сменяется на страх. — Нет, что вы! Мы будем рады иметь преподавателя, ведь у нас их не хватает, да и... Ларисиндия ухмыльнулась и приподняла бровь, ожидая продолжения. Но женщина только насупилась и слащаво продолжила. «Будем рады вас принять. Только платить много мы не можем. Десять золотых, потому как получаем средства от...» «Я поняла вас. И согласна. Покажите мне мою комнату». «Да, конечно». С показным энтузиазмом выдала женщина и любезно представилась. «Виетта, настоятельница приюта. Ларри!» Замявшись, продолжила драконница. «Сия, что же, тогда пройдемте за мной, Ларисия!» Сухо произнесла женщина и пошла вперед, а девушка за ней. Пройдя огромный холл, они оказались перед лестницей. Настоятельница повернулась к новому преподавателю и сообщила. На первом этаже с правой стороны столовая, кабинеты и библиотека с левой. На втором этаже спальни также разделены на корпуса для детей и воспитателей. Есть еще старое закрытое крыло, но им никто не пользуется. Два входа через библиотеку и заднюю дверь в гостиной. преподавателей «Поняла», — вежливо произнесла Ларисинья, отмечая бедность убранства и дряхлую прогнившую в некоторых местах лестницу. «Анторский приют считается самым никчемным и бедным из всех, содержит в основном сам себя благодаря стараниям воспитанников. Пожертвования, добрых терров довольно редки. Как правило, здесь оказываются дети без дара». или те, от кого отказались родители-оборотни из-за слабого зверя. С ненавистью и пренебрежением процедила женщина. Драконица молчала, поражаясь тому, с какой ненавистью говорит настоятельница о месте, где живет, и тем более о детях. Сиротский дом располагается на пустыре, вдалеке изредка попадаются лесные угодья. Хотя есть и огромная лесная чаща. Но туда лучше не соваться. Размещается приют в двух огромных зданиях. О первом, главном, где мы находимся, я уже вам все рассказала. Во втором, в двухэтажном каменном доме, вверх занимают классы, где учатся дети, а внизу мастерские». Девушка кивнула, демонстрируя, что все поняла, а женщина замерла на середине лестницы. Не выдержав, прорычала. «Не понимаю вашего желания работать здесь!» Драконница выдержала взгляд и, применив силу, направила на слабую могиню, кое являлась женщина. «Я уже все объяснила и прошу не задавать этот вопрос бесконечно. Я не передумаю!» Настоятельница ничего не сказала, лишь недовольно скрипнула зубами. На втором этаже они свернули налево по длинному широкому коридору, где с двух сторон находились комнаты, и, подойдя к одной из комнат, женщина открыла замок и отдала его драконнице со словами. «В комнате нужно будет сделать уборку. Я направлю черновую служащую для работы. Постельное белье вам принесут. Ничего особенного, как у всех». Кровать, письменный стол, шкаф и стул. Ларисинья окинула придирчивым взглядом в темную комнату, удивляясь, что вместо окна здесь маленькая щель, и резко произнесла. «Покажите мне другие комнаты». Когда шла, видела, что на этом этаже нормальные окна, а это угловая комната, можно сказать, келья, Женщина округлила глаза и только решила возмутиться, как Ларисинья заметила. «Если же нет, я вынуждена буду написать Верховному Кардиналу о неподобающих условиях учителей. Если такая ситуация у нас, то что творится у детей? Возможно, предложу создать комиссию». «Нет, не нужно». «Простите, действительно, есть еще свободные комнаты. Случайно забыла об этом. Пойдемте. Думаю, я знаю, что вам подойдет. Буду счастлива взглянуть на нее», — выдала девушка, удивляясь наглости женщины, решившей избавиться от нее. Виета должна, наоборот, радоваться, а она приняла ее штыки, совершенно странно реагируя на появление воспитателя. Через пять минут Ларисиня любовалась просторной светлой комнатой, где было два окна, отчего казалось, что это помещение заряжается солнцем. — Замечательно, — выдохнула девушка. — Мне очень нравится. — Рада, — процедила женщина и направилась к выходу. — Вьета! Окликнула драконица, отчего воспитательница зашипела и повернулась, чтобы не показать истинных эмоций. «Мое призвание — земля и знахарство, поэтому я бы хотела посмотреть сад, где буду заниматься растениями и лечебный кабинет. Надеюсь, с этим не возникнет проблем». «Я тоже немного знахарка, чуточку». Заявила женщина, надеясь, что юная драконица учтет это и из уважения к директору приюта уберется куда подальше со своими желаниями. Согласно законам оборотней, должность переходит к тому, кто более силен в даре. Могу предложить провести... Нет, я не сильно так, как вы, и с кабинетами не будет проблем. За знахарство будет идти до платы. Замечательно. Огромное спасибо. И прошу прислать служащую, чтобы после обеда я уже приступила к работе. Конечно. Злобно гаркнула женщина, выходя из комнаты и раздумывая, как избавиться от сильной драконницы, которая может не только испортить планы, но и претендовать на ее место в приюте.